Донос Дуду Как всем известно, Путифар, догадываясь о заносчивости Дуду, терпеть не мог этого карлика, отчего и усир Монткау поглядывал на этого солидного человечка с неизменной досадой. Уже упоминалось также, что царедворец старался держаться как можно дальше от смотрителя своих нарядов, почти не подпускал его к себе, и ограждался от него в гардеробной всякими посредниками числа рослых слуг, которые, во-первых, благодаря своему росту ловчей надевали на эту башню из мяса платья и украшения, ибо Дуду пришлось бы для этого взбираться на лесенку, а во-вторых, именно из-за своей полномерности придавали меньше, чем Дуду, значения определенным естественным способностям и солнечным силам, и не так кичились ими, как этот карлик, на всю жизнь ошеломленный своим преимуществом и гордившийся им как особым отличием. Поэтому нашему коротышке было не так-то легко достичь цели, того бокового пути, свернуть на которого он наконец решил вдоволь исходив путь между госпожой и молодым управляющим, то есть добраться до господина, чтобы открыть ему глаза. на происходящее. Это удалось Дуду отнюдь не сразу после его ссоры с потешным визирем у занавеса, и не днями, а неделями должен был он ждать и спрашивать, добиваться аудиенции, должен был, несмотря на свое звание смотрителя, подкупать рабов из личной прислуги хозяина или грозить им, что просто не выдаст им из-под запора того или иного украшения. или наряда, чтобы поставить их перед господином в скверное положение, если они не станут твердить ему, что Дуду необходимо поговорить с ним по важному домашнему делу. Да, целыми четвертями лунного месяца должен был он подобным образом трудиться, просить, топать ногами, интриговать, прежде чем он добился той милости, которой так нетерпеливо ждал. по ошибке полагая, что если он добьется ее и воспользуется ею на этот раз, то впредь она уже никогда не потребует от него никаких усилий, поскольку такая служба, какую он собирался сослужить господину, должна навсегда обеспечить ему Дуду, его господина, любовь и милость. Наконец, этот добропорядочный карлик, задобрив подарками двух банщиков, Добился того, что не только после каждого кувшина воды, вылитого ими на грудь и спину фыркающего господина, они попеременно твердили ему «Господин, вспомни о дуду», но повторяли свое заклинание и после мытья, когда этот мокрый исполин вылезал из вделанного в полчана на известняковые плиты, а они вытирали его надушенными полотенцами. и после мытья продолжали они поочередно говорить ему, «Вспомни же, господин, о том, что Дуду заждался приема». Продолжали до тех пор, покуда он с отвращением не приказал. «Пусть войдет и доложит». Тогда они сделали знак ожидавшим в спальне рабам у Мастителям, которые тоже были задобрены, и те впустили Карлика из западной палаты, где он сгорал от нетерпения в палату Ольковы. Он высоко поднял ручки ладошками к растиральной скамье, где, отдав свою плоть в распоряжение слуг, вытянулся друг фараона и смиренно склонил Наба Карличу свою головку в надежде услышать хотя бы полслова из уст Петепры, поймать хотя бы беглый взгляд его глаз. Однако ни того, ни другого не последовало, ибо телохранитель лишь тихонько покряхтывал, под решительными руками слуг, растиравших ему плечи, бедра и ляжки, женски толстые руки и жирную грудь нардовым маслом, и даже повернул свою благородно маленькую по сравнению с туловищем голову, покоившуюся на кожаной подушке затылком к дуду, что было для того весьма оскорбительно. Но ввиду своего многообещающего дела он не имел права огорчаться и терять бодрость. — Десять тысяч лет тебе, после твоего конца, — заговорил он, — украшение рода людского боец-владыки. Четыре кувшина твоим внутренностям и Алавастровый гроб твоему вечному образу. — Спасибо, — ответил Петеппера. Он сказал это по-вавилонски, так как кто-нибудь из нас сказал бы «мерси» и прибавил. Долго ли он будет говорить? Он звучал обидно, но дело Дуду было слишком многообещающим, он не пал духом. «Недолго, господин, недолго, наше солнце!» — сказал он в ответ, — «скорее сжато и выразительно!» И по мановению маленькой руки Петепра он выставил вперед одну ногу, заложил ручки за спину, нижнюю губу втянул, а верхнюю, важно, выпятил, и начал свой доклад, отлично зная, что закончит его уже в отсутствии обоих растиральщиков, которым ПТПРА довольно скоро велит удалиться, чтобы выслушать его без свидетелей. Речь его можно было бы назвать искусной, если бы только она отличалась большей деликатностью. Он начал с похвального слова богу урожая «мину». которого кое-где чтили как «разновидность высшей солнечной силы», но которому Амун-Ра вынужден был назвать свое имя, слившись с ним в одно божество Амун-Мин или Мин-Амун-Ра, вследствие чего о своем отце Мине фараон говорил с таким же правом, как и о своем отце Амуне. Говорил главным образом в празднике венчания на царство и урожая, когда в Амуне выделялось миновское начало, и он становился этим плодородным богом, покровителем странствующих в пустыне, высоким, пернатым, исполненным мужской силы и тифалическим солнцем. Его-то и призвал. На него-то степенно и сослался карлик, моля господина не сетовать на то, что он Дуду, будучи ответственным домочадцем, и песцом господское, дежное, не ограничивает свою заботу о доме узким кругом своих служебных обязанностей, но как супруг и отец, породивший двух полномерных детей, названных так-то и так-то, которым, если и приметы не лгут, и, судя по признанию, сделанному у его груди госпожой Цесет, прибавится в скорости третий, но как человек самолично. умножающий дом и его людской состав, и потому особенно преданный великому Мину, а тем самым и Амуну, в миновском его проявлении, вникает во все дела дома, причем как раз с точки зрения человеческой плодовитости, и взяв под свое начало, под свой личный надзор и учет все, чем может прохвастаться дом в отношении свадеб, беременности, ухаживаний, И, идти, и родов, помогает дворне в этих делах советом, поощрением, собственным, наконец, примером усердия и строгого соблюдения порядка. Ведь тут очень важен, сказал Дуду, высокий пример, не самый высокий, разумеется, ибо понятно, что на самом верху не могут да и не хотят браться за это дело, как ни за какое вообще, тем необходимый путем своевременного вмешательства избегать всего, что может нарушить священный покой этой беспримерно величественной вершины и способна заменить честь прямой противоположностью чести. Зато менее высокое начальство должно, по его карликам, мнению направлять подчиненных своим добрым примером как в отношении усердия, так и в отношении порядка. одобряет ли наш господин наше солнце, сказанное его слугой до сих пор. П.Т. пропожал плечами и лег на живот, подставляя растиральщикам свой могучий тыл, но потом поднял изящную свою голову и спросил, как понимать слова о нарушении покоя, а также о чести и ее противоположности. «Сейчас твой старший слуга к этому перейдет», — ответил Дуду. И стал говорить о покойном управляющем Монткау, который вел честный образ жизни, своевременно женился на одной чиновничьей дочери и стал, или вернее, стал бы благодаря ей отцом, если бы обстоятельства сложились благоприятнее. И этого достойного человека не постигла злая судьба, испугавшись которой он кончил жизнь одиноким вдовцом, доказав, однако, свою добрую волю. Но довольна о нем». Теперь Дуду будет говорить о прекрасном настоящем, прекрасном постольку, поскольку умерший нашел себе равноценного, или если неравноценного, ведь речь идет как-никак, о чужеземце, то, во всяком случае, не худшего по своим умственным способностям преемника, и во главе дома теперь стоит юноша, несомненно, значительный, с несколько странным именем, правда, но зато с приятным лицом, Речистый, и хитро, одним словом, человек явно незаурядный». «Болван!» — пробормотал Пете, проуткнувшись лицом в скрещенные руки, «ибо ничто не кажется нам более глупым, чем похвала предмету, истинную цену, которому нам хочется знать одним». Дуду пропустил это мимо ушей. «Возможно, что господин сказал болван, но не хотел этого знать, потому что ему нужно было сохранить бодрое настроение». У него не хватает слов, сказал он, чтобы достойно похвалить подкупающее, слепительное, какое для кого и смущающее качество упомянутого юноши, ибо именно благодаря им только и приобретает полный свой вес забота, возникающая из-за него и касающейся порядка и благополучия дома, во главе которого он в силу этих своих качеств поставлен. он там мелет?» — сказал про слегка приподняв голову и повернув ее как бы к растиральщикам. «Качество управляющего угрожает порядку в доме?» «Мелет» звучало столь же обидно, как и повторное он. Но карлик не дал сбить себя с толку. При иных обстоятельствах, чем те, которые, увы, сложились, они отнюдь не угрожали бы ему». напротив, они могли бы стать благом дома, если бы получили, точнее сказать, успели уже получить в прошлом то ограждение, то законное успокоение, в каком эти качества, то есть, повторяю, располагающая внешность, хитрости, красноречие нуждаются, чтобы не сеять среди окружающих тревоги, расстройства, смуты. И Дуду посетовал на то, что молодой управляющий, чьи религиозные взгляды, впрочем, и вообще неясны, отказывается отдать должное Мину, что, занимая такую высокую должность, он остается холост и не вступает в сообразную его происхождению постельную связь, например, с вавилонянкой Иштарумми, рабыней Гарема, чтобы умножить дом детьми. Это достойно сожаления и скверно. Это вызывает беспокойство. Это просто опасно. Ведь мало того, что таким образом наносится известный ущерб представительности, это лишает чередь высокого примера усердия и порядка. А в-третьих, упомянутые уже соблазнительное качество управляющего, каковых у него никто не оспаривает, не получают при таких обстоятельствах того успокоения, того благотворного остепенения, в котором они так нуждаются. И нуждались уже давно, чтобы не распорять чувства, не кружить головы, не мутить умы, короче говоря, не сеять вокруг себя зла, причем вокруг себя не только на своем уровне, но и гораздо выше в сфере величественной. Молчание. Петепра, над которым продолжали трудиться растиральщики, ничего не ответил. Одно из двух, — заявил Дуду, либо, — либо-либо. Такого юношу нужно либо женить, чтобы его качества не могли необузданно и губительно распалять окружающих, а были бы умиротворены браком и стали бы безопасны для мира, либо, и это было бы лучше, надо пустить в ход бритву и достигнуть с ее помощью спасительного умиротворения, чтобы уберечь высших от нарушения покоя и от превращения их чести в ее противоположность. Снова молчание. Резко повернувшись на спину, так что занятые его спиной массажисты на мгновение застыли, опешив с поднятыми руками, ПТ поднял голову в сторону карлика. Он смерил его взглядом сверху донизу и еще раз снизу вверх, Для его глаз это был недолгий путь, и мельком взглянул на кресло, где лежали его одежда, его сандали, его опахалы и другие вещи. Затем он снова перевернулся и уперся лбом в скрещенные руки. Досада, в которой был холод ужаса, какое-то испуганное возмущение угрозы и его покою со стороны этого противного человечка охватили его. Тщеславный этот ублюдок явно знал и хотел сообщить ему что-то такое, о чем, если это была правда, следовало, конечно, знать и ему, Петепре, но попытку карлика сообщить ему об этом он все-таки воспринял как грубое бессердечие. Все ли благополучно в доме? Происшествий не было? Весела ли госпожа? Речь шла явно об этом, и мы явно, даже не дожидаясь его вопроса, хотели дать неприятный ответ. Он ненавидел карлика. Карлика заведомо. Больше он, собственно, никого не склонен был ненавидеть, покуда вопрос о том, говорит ли Дуду правду, далеко еще не был решен. Теперь, значит, придется отпустить растиральщиков и остаться наедине с этим мужественным блюстителем чести. чтобы тот дразнил его честь не то правдой, не то пустой клеветой. Честь. Подумать только, что это такое в той связи, в какой в данном случае, несомненно, идет дело. Это честь пола, честь петуха мужа, состоящая в том, что супруга верна супругу в знак безупречности его петушиных свойств, благодаря которой она находит с ним такое полное удовлетворение своих желаний, что не допускает и мысли о близости с другим, и, не зная ни в чем отказа, даже не видит в домогательствах третьих лиц ничего соблазнительного. Если же она все-таки спутается с другим, то это свидетельство противного. Тогда честь пола оскорблена, петух становится рогоносцем, то есть каплуном, Нежные ручки венчают его голову смешными рогами, и чтобы спасти все, что еще можно спасти, он должен пронзить в поединке того, от кого его жена ждала большего, а еще лучше убить заодно ее, чтобы таким внушительным кровопролитием восстановить в собственных глазах и в глазах мира свое мужское достоинство. Честь. У Петепра не было никакой чести, ее не было в его плоти. Он по самому своему складу не видел толка в этом петушином достоянии и терпеть не мог, когда другие, как сейчас этот недоношенный хранитель чести, чересчур настойчиво внушали ему, как она важна. Зато у него было сердце, надеренное справедливостью, то есть чувством права других, но сердце в то же время ранимое, надеющееся на бережную привязанность этих других, даже на их любовь, и обреченное горько страдать от измены. Во время этого молчания, когда растиращики вновь принялись за его могучую спину, а он спрятал лицо в своих толстых женских руках, в уме его пронеслось многое, касавшиеся двух лиц, на чью любовь и верность он и в самом деле так твердо надеялся, что можно было сказать, что он их любит. Это была мут, почетная его жена, которую он, правда, немного и ненавидел, из-за того упрека, какой она хоть и не могла ему предъявить, но все же самим своим присутствием предъявляла, но который, тем не менее, он был бы от души рад. и рад не только из себелюбия показать свою любезность, свое могущество. И это был Иосиф, отрадный юноша, который улучшал его самочувствие, успешнее любого вина, и ради которого он, к своему сожалению, не хотел и не мог ответить на просьбу жены в вечерней палате доказательством своего могущества и своей любезности. Не нужно думать, будто про не догадывался, в чем он ей тогда отказал. Такая догадка, то есть догадка, что причины, по которым она требовала от него удаления Иосифа, были только предлогами, только маскировкой, и что это требование она предъявила ему про из страха перед самой собой, ради своей чести. Говоря между нами, такая догадка мелькнула у него уже и во время известного нам супружеского разговора. Но так как у него не было чести, ее страх значил для него меньше, чем присутствие этого утешительного юноши. Он предпочел его ей и, не защитив жену от нее самой, сам устроил так, чтобы оба они предпочли друг друга ему Петепра, и предали его. Он это понимал. Ему было больно, ибо у него было сердце. Но он это понимал, ибо сердце его тяготело к справедливости, хотя может быть только удобства ради и потому, что справедливость избавляет от гнева и от честолюбивой мстительности. Что она, справедливость, к тому же еще и надежнейшее убежище достоинства, Он чувствовал, как нельзя лучше. Кажется, этот противный страж чести хочет сообщить ему, что его достоинству угрожает измена. Как будто, думал он, достоинство перестает быть достоинством, если ему приходится, страдая от боли, закутывать свою голову, чтобы не видеть измены. Как будто у того, кому изменили, меньше достоинства, чем у изменника». А если и меньше, потому что сам он виноват, потому что он сам вызвал к жизни измену, то на этот случай есть справедливость, чтобы благодаря ей достоинство могло признать свою вину и право других и тем самым и восстановить себя самое. Итак, тот же и заранее, чтобы ему не сообщили, дразня его честь, Евнух Пете прожилал справедливости. В отличие от чести с ее плотскостью, справедливость есть нечто духовное, и, не обладая первой, он должен был обходиться второй. На духовность он всегда и надеялся во всем, что касалось этих обоих, которые, как по-видимому, хочет сообщить ему непрошенный доносчик и подстрекатель – нарушили верность вместе. Ведь плотих, насколько он знал, сковывали мощные узы духа, ибо оба были посвящены и в духе единой. Избыточно утешенная жена, наложница на невеста его храма, плясавшая перед ним в облегающей узком платье богини, и юноша, с венком избранности в волосах, облюбованный Богом, мальчик не тронь меня. Неужели плоть возобладала над ними? Он похолодел от ужаса при этой мысли, ибо плоть, хотя он располагал ею в таком обилии, была его врагом. И спрашивая при возвращении, все ли в порядке, ничего не случилось, он всякий раз подспудно опасался, что в его отсутствие плоть как-то возобладала над бережно покойной, но ненадежной духовностью, которая держался дом и внесла в него какое-то ужасное расстройство. Но знобящий его ужас сопровождался досадой. Зачем ему об этом знать? Неужели его все-таки нельзя было оставить в покое? Если оба посвященных покорились за его спиной плоти и что-то скрывали от него, то как раз в этой скрытности, в этом обмане был еще достаточно бережной любви за которую он и готов был благодарить. А сердит и сердит несказанно было на этого тщеславного коротышку, на этого надменного человечка чести, пожелавшего навязать ему непрошенное знание и совершить подлое нападение на его покой. — Скоро вы там? — спросил он. Это относилось к растиральщикам, которых он должен был прогнать, а прогонять не хотел, потому что такая необходимость была вызвана этим гнусным наушником, но удалить их он все-таки должен был. Это были, правда, два непроходимо глупых раба, они прямо-таки нарочно воспитали в себе глупость, чтобы мера ее поистине поговорочно соответствовала их грубому ремеслу, и они стали в самом деле глупы, как растиральщики. Но хотя они до сих пор, несомненно, ничего не поняли, и вряд ли поняли бы что-либо встреть, треть, не мог не уступить молчаливому требованию своего назойливого собеседника и не остаться с ним с глазу на глаз. Тем больше он на него сердился. «Вы не уйдете, пока не кончите», — сказал Мрабам, — «и не очень-то торопитесь. Но когда вы кончите, подайте мне простыню и потихоньку уходите».